Крупных империй нет. Сейчас нет. Королевств, герцогств, ну, всяких хватает, и больших, и маленьких. Море тоже имеет место быть. Но про него Гарт знал мало. Не интересно ему. Естественно, все понемногу друг с другом воюют. Иногда один на один, иногда толпами. Основная боевая сила рыцарства. И арбалетчики. Их тут много, и они весьма ценны властью. Составляют даже отдельную, и не знаю, как обозвать, ну, что-то типа касты или средневекового цеха, что ли, наёмной тяжёлой пехоты, как у нас нет. Торговля тоже имеет место быть. Купцы и прочие торговцы являются свободными людьми. не могут быть весьма влиятельными персонами. Вольных городов нет, и никаких средневековых республик не имеется. Были отдельные попытки, но про них управляющий упомянул как-то мельком. Из чего я сделал вывод, что и эта тема его особо не волнует. Или же, что вернее, он не хочет об этом говорить. Странное у меня сложилось об этом мире представление, сонный он какой-то. Или это первые впечатления у меня такие? Я же так мало о нём в сущности знаю. Гарт хоть и умный человек, но тоже не всезнайка. Его интересы в основном ограничены интересами его баронства и прилегающих земель. И с этой точки зрения он и прокачивал меня сейчас, Витаевs ненавязчиво выяснить мои планы на будущее. Надо отдать ему должное, делал он это ненавязчиво, но очень умело. Кстати говоря, надо будет потом перелопатить сообщённые им сведения и под этим углом зрения. У него ведь тоже свои интересы есть, и он может попытаться использовать в этом плане и меня. Я же ведь так и не определился до конца, кто я тут и зачем вообще здесь нужен. Своё место в этом мире мне ещё предстояло отыскать. Ловить местных бандикулов и негодяев, откровенно говоря, душа не лежала. Хватит уже, я ещё дома наскакался. Покоя хочу. Может быть, даже женюсь. А что? Мужик я ещё не старый, по местным меркам видный, правда, денег нет. Ну, да это дело наживное. Клинок этот запрячу подальше, пусть лежит себе, и не смущают окружающих. Не будут же мерзюки сами меня разыскивать. А значит, из этих краёв надо делать ноги и поскорее. Мы просидели с Гартом почти до ночи. Он ещё много и поведал мне, потягивая пиво. Напоследок управляющий ненавязчиво поинтересовался, как долго я ещё собираюсь здесь находиться. Да я, как ты и не думал, над этим в город вот хочу попасть. Может быть, кто поедет и подвезёт? Не охота пешком топать. Мм, такой Земити, телегу Вильема. Он проиграл вам на воржем суде, и вы имеете право взять себе из его имущества всё, что не конфисковано в пользу барона. Вот как? Не знал. А что же будет конфисковано? Сам трактир, то есть дом. А из дома вы имеете право забрать все, что вам будет нужно. Это же касается и личного имущества покойного. Вот если бы он пал от вашей руки, то и дом перешел бы к вам. А так, формально его убили мои стрелки за нарушение правил проведения суда. Да бог с ним, с домом-то! то есть я могу тут ещё денёк пожить и больше можете пока ещё барон найдёт нового трактивщика вернее того кто купит у него этот дом только вот ухаживать тут за вами некому и еду готовить никто не будет а есть в крестьянских домах гард поморщился не советую Спасибо. Воспользуюсь вашим советом. Мы распрощались. Управляющему отвели самую лучшую комнату в доме, его чилить заняла остальные ещё раньше, выселив из них приказчиков покойного купца. Мне осталась только комната самого Вилема. Поднявшись на чердак, я обнаружил Что больше, её часть была занята помещением самого трактивщика. Эта комната располагалась посередине, а всякие подсобные клетушки окружали её по бокам. Странная планировка. Хотя что я знаю о строителе данного дома? Может быть, тут так принято. Уже развалившись на кровати, я вдруг услышал чьи-то голоса. Странно, тут вроде бы потолки достаточно толстые. С чего бы это вдруг? Приподнявшись, я стал осматривать комнату. Да уж, кем бы ни был Виллем, а получил он по заслугам. В полу оказались просверленные отверстия, практически во все комнаты второго этажа. Обычно они затыкались длинными стеклянами, вырезанными точно по диаметру отверстий пробками. Но вот одну из них Вилем на место не вставил, что и позволило мне услышать разговор слуг. — Вот и трактирщик. — Солдатом был. — Это в каких же войсках? — Не в лесных братьях лихаживал? Сон как рукой сняло, и я занялся планомерным обыском помещения. Тут до меня прошлись люди Гарта, на ушко ле они дырку в полу зевнули. Первый тайник я обнаружил в кровати. Одна из досок оказалась полой и при пристукивании звучала иначе. Пять золотых монет. По местным меркам очень даже не хило. На первое время мне этого хватит. Но азарт уже не давал мне остановиться. Разбив все помещения по квадратам, я приступил к планомерным поискам. Да уж. Если века тут средние, то и мастерство устроителя тайников навряд ли превзойдёт общий уровень развития. Не заученным криминалистам вам тягаться, ребятки. Выдолбленный косяк двери явил на свет божий неплохой кинжал в богатых ножнах. тайник в потолочной балке предоставил в моё распоряжение добротную, хорошей выделки кольчугу, такую вещь и в наше время с руками оторвали бы. Пригодится, а размер почти что мой. Двойное дно сундука и зрядно количество серебра тоже неплохо. Скрыв доску пола, Уж очень она от своих соседок отличалась. Я добыл оттуда хороший арбалет и полтора десятка болтов к нему. Рядом лежало несколько свертков материи, нечто вроде бархата, да кучи не помешает. Меч в потертых ножнах, клинок очень даже неплох, сгодится. Ходить тут дворянину без меча не поймут. осветить направо и налево рунный клинок. Нет уж, обойдётесь. В качестве второго клинка и ещё туда-сюда. Для драки это уж само собой, разумеется. А вот пригрозить можно и мечом. Его без опаски демонстрировать можно. Надо будет местного кузнеца навестить. Ножны для него сделать. Всё. А остальные тайники были пусты. То ли Вилем их на будущее закладывал, то ли уже разбазарить всё сумел, не знаю. Но уже и того, что я добыл, хватало, чтобы начать новую. Пусть и не слишком шикарную жизнь. Где-нибудь подальше от этих мест глотнуть, что ли, ещё пива. В доме все спят, так что особо никого не потревожу. Единственный страж ходит по двору и в дом не заглядывает. Уже поднимаясь по лестнице с двумя кружками пива в руках, я вдруг призадумался.